Глава 35. Снова скрещение шпаг. сеньор Зорро стоял подобно статуе в хижине туземца, обняв одной рукой морду своей лошади. Туземец присел около него. С большой дороги донесся стук лошадиных копыт. Мимо пронеслась погоня, люди кричали друг другу, проклиная тьму и кинулись в долину. сеньор Зорро открыл дверь и выглянул. Прислушался одно мгновение и вывел лошадь. Он протянул монету туземцу. «Только не от вас, сеньор!» — сказал туземец. «Возьми, ты нуждаешься, а я нет!» — ответил разбойник. Он скочил в седло и направился вверх по крутому склону холма, позади хижин. Лошадь двигалась бесшумно, карабкаясь на вершину. Сеньор Зоро спустился по другую сторону холма и поехал по узкой тропинке медленным галопом, время от времени останавливая лошадь, чтобы прислушаться к звукам других всадников. которые могли проехать здесь. Он направился в Рейны де Лос-Анджелес, но, казалось, он не торопился попасть в селение. сеньор Зорро надумал другое приключение на эту ночь, но он должен был выполнить его в известное время и при известных обстоятельствах. Спустя два часа он подъехал к вершине холма, возвышавшегося над селением. Некоторое время он сидел спокойно в седле, глядя на расстилавшуюся перед ним равнину. Луна светила временами, И он мог разглядеть площадь. Он не видел кавалеристов, не слышал их поблизости и решил, что они поехали назад, преследуя его. А те, которые были посланы в погоню за Доном Карлосом и Доне Каталиной, еще не вернулись. Свет был в таверне, в гарнизоне и в доме, где его превосходительство находился в гостях. Сеньор Зоро подождал, пока скроется луна. Потом, съехав с большой дороги, пустил лошадь медленным шагом. Объехал село и приблизился к гарнизону с тыльной стороны. Он слез с лошади и повел ее вперед, медленно, часто останавливаясь, чтобы прислушаться, так как новое предприятие было очень чекотливым и могло окончиться несчастным, если бы была сделана ошибка. Он остановил лошадь позади гарнизона, где стена здания отбросила бы тень, если бы луна снова вышла из-за облаков, а сам осторожно пошел вперед, следуя вдоль стены. Подойдя к окну конторы, он заглянул внутрь. Капитан Рамон был один, просматривая отчеты, разбросанные перед ним на столе и, очевидно, поджидая возвращения солдат. Сеньор Зоро подполз к углу здания и увидел, что там не было охраны. Он догадался, что начальник послал всех здоровых людей в погоду и надеялся, что это было бы так, но он знал, что должен действовать быстро, так как некоторые кавалеристы могли возвратиться. Он проскользнул через дверь, прошел через большую комнату, предназначенную для отдыха, и таким образом достиг дверей конторы. В руке его был пистолет, и если бы кто-нибудь мог заглянуть под маску, он заметил бы, что губы сеньора Зорро были сжаты в тонкую прямую линию, свидетельствующую о его решимости. Как в ту ночь капитан Рамон повернулся на своем стуле, когда услышал, что дверь позади него открылась, И снова увидел глаза сеньора зора сверкавшие сквозь маску, направленное на него дуло пистолета. «Не шевелиться, ни звука. Мне доставит удовольствие наполнить ваше тело горячим свинцом», — сказал сеньор зор «Вы одни, ваши глупые кавалеристы гонятся за мною там, где меня нет». «Клянусь святыми!» — задохнулся капитан Рамон. «Ни малейшего звука, сеньор, если вы надеетесь жить. Ни шепота даже. Повернитесь ко мне спиной». «Вы убьете меня!» «Я не таков, комендант, но я говорю вам, не звука. Протяните руки за спину, чтобы я мог связать их». Капитан Рамон повиновался. Сеньор Зоро быстро связал его руки тесьпой, которую он оторвал от своего пояса. Потом повернул капитана Рамона кругом к себе лицом. «Где его превосходительство?» спросил Зоро. «В доме дона Жоана Эстадос». «Я знал это, но хотел знать, предпочитаете ли вы говорить правду сегодня?» «Если так, то это хорошо. Мы пойдем к губернатору». «Пойдем к губернатору», — говорю я. «И не говорите ни слова. Идемте со мною». Он схватил капитана Рамона за плечо и поспешно вышел с ним из конторы. Он провел его вокруг здания туда, где ожидала его лошадь. «Садитесь», — приказал он. «Я сяду позади вас с дулом револьвера у затылка. Не делайте ошибки, комендант, если только...» Вам не надоела жизнь? Сегодня полон решимости. Капитан заметил это. Он скачал на лошадь, как ему приказали, а разбойник сел позади него, держа поводья одной рукой, а пистолет другой. Капитан Рамон чувствовал прикосновение холодной сталью у своей головы. Синьор Зорро правил лошадью при помощи колен, а не поводьев. Он направился вниз по склону и вновь объехал поселок, проезжая в стороне от людных улиц. и таким образом приблизился к задней стене того дома, где его превосходительство был гостем. Тут предстояла самая трудная часть приключений. Хотелось привести капитана Рамона к губернатору, поговорить с ними обоими так, чтобы никто больше не вмещался. Он заставил капитана слезть с лошади и повел его к стене дома. Там был двор, и они вошли в него. По-видимому, сеньор Зоро хорошо знал внутреннее расположение дома. Он прошел через комнату слуги, взяв капитана Рамона с собой, через ее он проследовал впереднюю, не разбудив спавшего там туземца. Медленно шли они через переднюю. Из одной комнаты доносился храп. Из-под двери другой был виден свет. Сеньор зор остановился перед этой дверью и заклинул боковую щель. Если капитан Рамон таил мысль поднять тревогу или затеять схватку, то прикосновение пистолета к затылку составляло его позабыть об этом. И у него было мало времени, чтобы обдумать, как выйти из своего тяжелого положения, потому что внезапно сеньор зор распакнул дверь, втолкул капитана Рамона в нее и сам последовал за ним. В комнате находились его превосходительство и хозяин дома. «Молчать и не двигаться», — сказал сеньор зор «Малейшая тревога, и я пускаю пулю в голову губернатора». «Понятно это?» Но «Очень хорошо, сеньоры». «Сеньор Зорро!» — прохрипел губернатор. «Он сам и ваше превосходительство». «Прошу хозяина не пугаться, так как не намерен вредить ему, если он будет сидеть спокойно, пока я не кончу». «Капитан Рамон, будьте здесь сесть за стол напротив губернатора». «Я в восторге, что его превосходительство не спит в ожидании известия от тех, кто сейчас преследует меня. Его мозг будет свежий, он сможет лучше понять что о чем пойдет разговор». «Что означает эта дерзость?» – воскликнул губернатор. «Капитан Рамон, как это случилось?» «Схватите этого человека! Вы офицер!» «Не броните коменданта!» — сказал сеньор Зор. «Он знает, что всякое движение означает для него смерть. Тут имеется маленькое дело, требующее объяснений. И так как я не могу прийти к вам среди белого дня, как полагается, то я принужден прибегнуть к этому способу. Устраивайтесь поудобнее, сеньор. Это может занять некоторое время». Его превосходительство ерзал на стуле. «Сегодня вы оскорбили знатное семейство, ваше превосходительство». — продолжал сеньор Цорг. — Вы до такой степени забыли о приличиях, что приказали бросить в вашу презренную тюрьму Гедальгу, его благородную жилу и невинную дочь. Вы прибегли к такому способу, чтобы удовлетворить свою злобу. — Они изменники! — возмутился его превосходительство. — Какой же изменнический поступок совершили они? — Вы находитесь вне закона. За вашу голову назначена награда. Они виновны в вашем укрывательстве, в оказании вам помощи. Откуда получили вы эти сведения? Капитан Рамон имеет многочисленные доказательства. А, комендант, да? Мы увидим это. Капитан Рамон на лицо и мы можем добиться правды. Могу я узнать, каковы эти доказательства? Вы были в Гассиенде, Полида, сказал губернатор. Это я подтверждаю. Туземец видел вас и сообщил об этом в гарнизон. Солдаты поспешили, чтобы захватить вас. Одну минуту. Кто сказал, что туземец подал тревогу? Капитан Рамон уверил меня в этом. Вот первая возможность для капитана Рамона сказать правду. Комендант, разве это не сам Дон Карлос Пуллида послал туземца? Говорите правду. Туземец принес известие. И он не сказал вашему сержанту, что это Дон Карлос послал его? Разве он не сказал, что Дон Карлос шепотом передал ему известие, пока переносил комду свою жену, бывшую в Оборке? Разве это не правда, что Дон Карл сделал все возможное, чтобы удержать меня в своей гасиензе до прибытия солдат, чтобы таким образом меня могли захватить? Не хотел ли Дон Карл с этими действиями доказать губернатору свою лояльность? — Клянусь, святыми, капитан Рамон, вы никогда не говорили мне об этом, — воскликнул его превосходительство. — Он изменник, — заявил капитану прямо Еще какие доказательства? — спросил сеньор Зоро. «Когда солдаты прибыли, вы каким-то мошенническим образом скрылись», — продолжал губернатор. «А когда капитан Рамон появился там сам, то вы вышли из шкафа, изменически напали на него, ссади и ударили шпагой. Ведь это уже очевидный факт, что Дон Карлос спрятал вас в шкафу». «Клянусь святыми!» — воскликнул сеньор Зор. «Я думал, капитан Рамон, что у вас достаточно мужества, чтобы признаться в своем поражении. Хотя я знал, по многим случаям, что вы негодяй «Говорите правду!» «Это и есть правда!» «Говорите правду!» Приказал сеньор Зорро, подходя ближе и поднимая пистолет. «Я вышел из шкафа и заговорил с вами. Я дал вам время вынуть шпагу и встать в позицию. Мы сражались целых 10 минут, не правда ли?» «Я сознаюсь что сначала я не понимал ваших приемов. Но потом я разгадал ваш метод борьбы и понял, что вы в моей власти. И хотя я легко мог уложить вас на месте... Я только поцарапал ваше плечо. Правда ли это? Отвечайте, если хотите жить». Капитан Рамон облизывал свои сухие губы и старался не встречаться со взглядом губернатора. «Отвечайте!» гремел сеньор зор «Это правда», признался капитан. «А, значит, я напал на вас сзади, а? Было бы оскорблением моей шпаги пронзить вас. Видите ваше превосходительство, какого сорта коменданты имеете вы здесь». Есть еще какие-нибудь доказательства? — Есть, — сказал губернатор. Когда Полида гостили в доме Дона Диего Вега, а Дон Диего отсутствовал, капитан Рамон пришел выразить им свое почтение и нашел вас там наедине, сеньориты. И что же это доказывает, что вы в связи с Полида, что они укрывали вас даже в доме Дона Диего, человека лояльного? А когда капитан открыл, что вы там, то сеньорита бросилась к нему и держала его, или, лучше сказать, удерживала его, пока вы не убежали через окно. Разве это недостаточно?» Сеньор Зоро наклонился вперед, и его пылающие сквозь маску глаза взглянули на капитана Рамона в упор. «Так вот, какую сказку рассказал он, а?» — воскликнул разбойник. «Дело в том, что капитан Рамон влюблен в сеньориту. Он пришел в дом... застал её одну и стал навязывать ей свои чувства, даже сказал ей, что она не должна противиться, так как отец её в немилости у губернатора. Он попытался обнять её, тогда она позвала на помощь. и отозвался. «А как это случилось, что вы начутились там? Я не желаю отвечать на это, но даю клятву, что синьорита не знала моё присутствие». Она призвала на помощь и отозвался. Я заставил этого прохвоста, которого вы называете комендантом, встать на колени и извиниться перед ней. Потом я подвел его к двери и вышвырнул в грязь. Посетив его в гарнизоне, я сказал ему, что он оскорбил благородную синьориту. «По-видимому, вы сами чувствуете любовь к ней», — сказал губернатор. «Совершенно верно, ваше превосходительство, и с гордостью признаюсь в этом. А этим признанием вы выносите приговор ей и ее родителям». «Вы и теперь будете отрицать, что не состоите в связи с ними?» «Я отрицаю. Ее родители не знают о нашей любви». «Это, сеньор, едва ли прилично». «Сеньор, будь вы хоть сто раз губернатором, но еще одно подобное слово, и я пролью вашу кровь», — воскликнул сеньор Зор. «Я рассказал вам, что случилось ту ночь в доме Дона Диего Вега. Капитан Рамон удостоверит, что я сказал полную правду». «Не так ли, комендант? Отвечайте». «Это... это правда», — едва произнес капитан, глядя на дуло пистолета разбойника. «Значит, вы лгали мне и не можете больше быть моим офицером», — коррикнул губернатор. а видимо, этот разбойник может делать с вами все, что захочет. Но я все же уверен, что Дон Карлос был лидоизменник, так же, как и члены его семейства, поэтому разыгранная вами сценка не помогла вам, сеньор зор Мои солдаты будут продолжать преследовать их и вас». И «Я не покончу с этим делом, прежде чем не втопчу семью пулину в грязь, а вашим телом не выправлю веревку!» «Очень смелая речь», — заметил сеньор Зор. «Вы дали своим солдатам хорошую задачу, ваше превосходительство. Я освободил сегодня ваших трех заключенных, и они спаслись. Они будут снова взяты!» «Время покажет. Теперь я должен исполнить еще одну обязанность. Ваше превосходительство, вы пересядете в тот дальний угол, а ваш хозяин сядет рядом с вами. Там вы будете оставаться, пока я не кончу». «Что вы намереваетесь делать?» «Повинуетесь», — коррикнул сеньор Зор. «У меня мало времени для рассуждений даже с губернатором». Он наблюдал, пока оба стула не были установлены в углу, и губернатор с хозяином дома не уселись на них. Потом подошел ближе к капитану Рамону. «Вы оскорбили чистую и невинную девушку, комендант», — сказал он. «За это вы должны сразиться со мною». Ваше поцарапанное плечо теперь излечено. И шпага у вас при себе. Такой человек, как вы, не достоин дышать воздухом. Страна выиграет от вашего отсутствия. Станьте, сеньор, в позицию. Капитан Рамон побелел от ярости. Он знал, что погиб. Его заставили признаться, что он лгал. Во всеуслышание губернатор лишил его чина. И находившийся перед ним человек был всему этому причиной. «Может быть, в гневе он сможет убить этого сеньора Зорро, уложить это проклятие Капистрана, истекающего кровью? Может быть, если он сделает это, его превосходительство простит его?» Он скачал со стула и встал спиной к губернатору. «Развяжите мне руки!» – корекнул «Пустите меня на этого пса!» «Вы раньше были уже почти мертвы!» «После этих слов вы мертвы наверняка!» – сказал сеньор Зорро спокойно. Руки коменданта были развязаны. Он выхватил шпагу и с криком бросился в яростную атаку на разбойника. сеньор Зорро отступил перед этим натиском и таким образом имел возможность встать в позицию. Теперь свет канделябра не раздражал его глаз. Он искусно владел шпагой и много раз в жизни сражался, поэтому он знал опасность нападения разгневанного человека, который сражается не по правилам. Он знал также, что гнев быстро проходит, если только счастливый удар не сделает обиженного сразу победителем. Поэтому он отступал шаг за шагом, хорошо защищаясь, парируя яростные удары и готовый к неожиданному выпаду. губернаторы и хозяин дома сидели в углу и, наклонившись, наблюдали за сражением. «Пронзите его, Рамон! Я восстановлю вас в должности и дам вам повышение!» – кричал его превосходительство. Так был ободряем комендант. сеньор зор увидел что его противник сражался теперь гораздо лучше, чем раньше в Гассиенде. Он понял, что был вынужден сражаться из невыгодного положения, а пистолет, который держал в левой руке для устрашения губернатора и хозяина дома, мешает ему. Внезапно он бросил его на стол и развернулся так, чтобы никто не смог кидуться и схватить его, не подвергаясь опасности получить удар в шпагу. Потом он встал в позицию и начал сражаться. Капитан Рамон теперь не мог заставить его отступить. Казалось, что в руке Зорро была не одна, а 20 шпаков. Они стрелой летали туда и сюда, стараясь поразить с тела капитана, так как сеньор Зорро жаждал поскорее покончить со всем этим и удалиться. Он знал, что рассвет близок и боялся, что несколько кавалеристов могли пожаловать с докладом губернатора. «Сражайся, негодяй!» – кричал он. «Сражайся, лжец, жаждущий повредить благородному семейству! Сражайся, малодушный трус! Смерть смотрит тебе в лицо и скоро призовет тебя! Ха! Я и тогда мог убить тебя! Сражайся, проклятый мерзавец!» Капитан Рамон наступал с проклятиями, но сеньор Зорро принимал его удары, отбивал их и надежно удерживал свою позицию. «Под большими каплями» выступил на лбу капитана. Дыхание с хрипом вырывалось из полуоткрытого рта. Глаза блестели. «Сражайся, хилое существо!» Поддразнил его разбойник. «В этот раз я не нападаю сзади. Если хотите прочесть вы то читайте. У вас осталось мало времени». Звон, шпаг, шарканье ног, по полу тяжелое дыхание сражавшихся и двух зрителей этой борьбы не на жизнь, а на смерть были единственными звуками, слышными в комнате. Его превосходительство сидел далеко. Наклонившись вперед на стуле, его руки так крепко сжимали края сиденья, что суставы их побелели. «Убейте этого разбойника!» — пронзительно кричал он. «Покажите ваше искусство, Рамон! Нападайте!» Капитан Рамон ринулся снова, делая неимоверные усилия, сражаясь так искусно, как только мог. Его руки как бы налились свинцом, дыхание участилось. Он ударял, делал выпады и каждый раз ошибался на небольшую часть дюйма. Подобно змеиному языку выбрасывалась шпага сеньора Зорро. Трижды она устремлялась вперед, и над прекрасным лбом Рамона, как раз между глаз, внезапно запылала красная кровавая буква «З». «Знак Зорро!» – крикнул разбойник. «Вы будете носить его вечно, комендант!» Лицо сеньора Зорро стало более суровым, снова ударила шпагой и вернулась в в красных каплях. Комендант задохнулся и свалился на пол. «Вы убили его!» – корыгнул губернатор. «Вы лишили его жизни, негодяй!» «А, надеюсь, удар пришелся в сердце, ваше превосходительство. Он никогда больше не оскорбит сеньориту». Сеньор Зоро посмотрел на павшего врага. С минуту он глядел на губернатора, потом вытер свою шпагу от тесьму, которые до поединка были связаны руки коменданта. Выложил шпагу в ножды и взял со стола пистолетом. — На сегодня хватит, — сказал он. — Вы будете повешены за это, — коррекнул его превосходительство. — Может быть, если вы захватите меня, — ответил проклятий Капистрана, церемонно кланяясь. Затем, снова посмотрев на содрогавшееся тело того, кто был капитаном Рамоном, он быстро прошел впереди и бросился через нее в отвор к своей лошади.